Жизнь народов не вмещается в жизнь нескольких людей, ибо связь между этими несколькими людьми и народами не найдена. Теория о том, что связь эта основана на перенесении совокупности воль на исторические лица, есть гипотеза, не подтверждаемая опытом истории. Теория о перенесении совокупности воль масс на исторические лица – Может быть, весьма много объясняет в области науки право, и может быть необходимо для своих целей. Но в приложении к истории, как только являются революции, завоевания, междуусобия, как только начинается история, теория это ничего не объясняет. Теория это кажется неопровержимой. Именно потому, что акт перенесения воль народа не может быть проверен, так как он никогда не существовал. Какое бы ни совершилось событие, кто бы ни стал во главе события, теория всегда может сказать, что такое лицо стало во главе события, потому что совокупность воль была перенесена на него». Ответы, даваемые этой теорией на исторические вопросы, подобны ответам человека, который, глядя на движущееся стадо и не принимая во внимание ни различной доброты пастбища в разных местах поля, ни погони пастуха, судил бы о причинах того или другого направления стада по тому, какое животное идет впереди стада. «Стадо идет по этому направлению, потому что впереди идущее животное ведет его, и совокупность воль всех остальных животных перенесена на этого правителя стада». Так отвечает первый разряд историков, признающих безусловную передачу власти. «Ежели животные, идущие во главе стада, переменяются...» то это происходит от того, что совокупность воль всех животных переносится с одного правителя на другого, смотря тому, ведет ли это животное по тому направлению, которое избрало все стадо. Так отвечают историки, признающие, что совокупность воль масс переносится на правителей под условиями, которые они считают известными. При таком приеме наблюдения весьма часто бывает, что наблюдатель, соображаясь с избранным им направлением, считает вожаками тех, которые по случаю перемены направления масс не суть уже передовые, а боковые, а иногда задние. Если беспрестанно переменяются стоящие во главе животные, и беспрестанно переменяются направления всего стада, то это происходит от того, что для достижения того направления, которое нам известно, животные передают свои воли тем животным, которые нам заметны, и для того, чтобы изучать движение стада, надо наблюдать всех заметных нам животных и идущих со всех сторон стада. Так говорят историки третьего разряда, признающие выражениями своего времени все исторические лица, от монархов до журналистов. Теория перенесения воль масс на исторические лица есть только перефраза, только выражение другими словами слов вопроса. Какая причина исторических событий? Власть. Что есть власть? Власть ⁇ есть совокупность воль, перенесенных на одно лицо. При каких условиях переносятся воли масс на одно лицо? При условиях выражения лицом воли всех людей. То есть власть ⁇ есть власть. То есть власть ⁇ есть слово значение которого нам непонятно. Если бы область человеческого знания ограничивалась одним отвлеченным мышлением, то подвергнув критике то объяснение власти, которое дает наука, человечество пришло бы к заключению, что власть есть только слово и в действительности не существует. Но для познания явлений, кроме отвлеченного мышления, человек имеет орудие опыта, на котором он проверяет результаты мышления. И опыт говорит, что власть не есть слово, но действительно существующее явление. Не говоря о том, что без понятия власти – Не может обойтись ни одно описание совокупной деятельности людей, существование власти доказывается как историей, так и наблюдением современных событий. Всегда, когда совершается событие, является человек или люди, по воле которых событие представляется совершившимся. Наполеон III предписывает, и французы идут в Мексику. Прусский король и Бисмарк предписывают, и войска идут в Богемию. Наполеон I приказывает, и войска идут в Россию. Александр I приказывает, и французы покоряются Бурбоном. Опыт показывает нам, что какое бы ни совершилось событие, Оно всегда связано с волей одного или нескольких людей, которые его приказали. Историки по старой привычке признания божественного участия в делах человечества хотят видеть причину события в выражении воли лица, обреченного властью. Но заключение это не подтверждается ни рассуждением, ни опытом. С одной стороны, рассуждение показывает, что выражение воли человека, его слова, суть только часть общей деятельности, выражающейся в событии, как, например, в войне или революции. И потому без признания непонятной, сверхъестественной силы, чуда нельзя допустить, чтобы слова могли быть непосредственной причиной движения миллионов. С другой стороны, Если даже допустить, что слова могут быть причиной события, то история показывает, что выражение воли исторических лиц в большей части случаев не производит никакого действия, то есть что приказания их часто не только не исполняются, но что иногда происходит даже совершенно обратное тому, что ими приказано. Не допуская божественного участия в делах человечества, мы не можем принимать власть за причину событий. Власть с точки зрения опыта есть только зависимость, существующая между выражением воли лица и исполнением этой воли другими людьми. Для того, чтобы объяснить себе условия этой зависимости, мы должны восстановить прежде всего Понятие выражения воли, относя его к человеку, а не к божеству. Ежели Божество отдает приказание, выражая свою волю, как то нам показывает истории древних, то выражение этой воли не зависит от времени и ничем не вызвано, так как Божество ничем не связано с событием. Но, говоря, О приказаниях, выражении воли людей, действующих во времени и связанных между собой, мы для того, чтобы объяснить себе связь приказаний с событиями, должны восстановить первое, условия всего совершающегося, непрерывность движения во времени как событий, так и приказывающего лица, и второе – Условие необходимой связи, в которой находится приказывающее лицо к тем людям, которые исполняют его приказания.